Когда Малки Констант перешел улицу и вошел в отель Уилбурн-Хамптон, Гельм Гульс и Уайли не подумали к нему приставать. Они и виду не подали, что он их интересует. Они даже на него не взглянули, пока он проходил через холл и садился в лифт. А вот на свои часы они снова взглянули, и наблюдательный, подозрительный человек... Заметил бы, что мисс Уайли нажала кнопку на своих часах, пустив подрагивающую стрелку секундомера, а круг за кругом. Гельмгольц и мисс Уайли не собирались применять насилие к Малаке Константу. Они никогда ни к кому насилие не применяли, и все же зарыбовали на Марс четырнадцать тысяч человек. Обычно они одевались в гражданское платье, выдавали себя за инженеров и предлагали недалеким мужчинам и женщинам по девять долларов в час, необлагаемых облагаемых налогом, включая дровое питание, бесплатное жилье и проезд, за работу для правительственных организаций в отдаленных местах сроком на три года. Между собой они посмеивались над тем, что... Никогда не объясняли, какие правительственные организации предлагали эту работу, и ни один новобранец никогда не додумался их об этом спросить. 99% новобранцев по прибытии на Марс подвергались амнезии. В содержании их памяти стиралось под руководством специалистов-психиатров и марсианские хирурги вживляли в их мозг радиоантенны, чтобы новобранцами можно было управлять по радио. Затем новобранцам давали новые имена, какие в голову взбредут, и распределяли их по заводам, строительным бригадам, по учреждениям в качестве служащих или посылали в марсианскую армию. Немногие новобранцы избегали общей участи. И это были те, кто без всякого хирургического вмешательства проявил горячее желание героически служить Марсу. Этих счастливчиков принимали в узкий круг власть имущих. К этому кругу и принадлежали секретные агенты Гельмгольц и Уайли. Они полностью сохранили свою память и в управлении и по радио не нуждались. Они искренне и страстно любили свою работу. «Ах, какова на вкус вон та сливовица?» — спросил Гельмгольц. У бармена, бросая взгляд на бутылку в нижнем ряду, он так что допил коктейль со сливом ликером. «Понятия не имел что она у нас есть», — сказал бармен. Он поставил бутылку на прилавок наклонил горлышком от себя, чтобы удобнее было прочитать этикетку. — Сливовый коньяк, — сказал он. — Надо попробовать, — сказал Гельмгольц. Со дня смерти ноэли Константа номер 223 в отеле Уилбурн-Хамптон оставался в нетронутом виде, как мемориал. Малаки Констант вошел в номер 223, он здесь не был ни разу после смерти отца. Он закрыл за собой дверь и взял письмо из-под подушки. В номере ничего не меняли, кроме постельного белья, и до сих пор на стене висела единственная фотография Малаки Констант в раннем детстве на пляже. Вот что было написано в письме. Дорогой сын, с тобой стреслась большая беда, раз ты читаешь это письмо. Я пишу письмо, чтобы сказать тебе, успокойся, горе не беда. Ты лучше оглянись вокруг себя и подумай, может, что-нибудь доброе или важное все же случилось от того, что мы так разбогатели, а потом вдруг разорились дотла? Мне бы очень хотелось, чтобы ты постарался разузнать, есть во всем этом какой-то смысл или одна сплошная неразбериха, как мне всегда казалось. Если я был никуда не годным отцом, да и вообще ни на что не был годен, так это потому, что я стал живым мертвецом задолго до того, как помер, ни одна душа меня не любила».